Глава 32. Несколько месяцев спустя. Мирослава. Толкаю дверцу машины, впускаю в салон свежий ветер и полной грудью вдыхаю чистый, пропитанный ароматами цветущих деревьев и трав, воздух. Такой знакомый, родной, пробуждающий теплые чувства и ассоциации, что на доле секунды я будто возвращаюсь в детство. Выставляю ногу, и тут же утопаю в жиже из растаявшего снега в перемешку с землей. Вместо того, чтобы огорчиться, я улыбаюсь. В маленьком городке, откуда я родом, за последние годы ничего не изменилось. все такие же размытые тропинки вместо дорог, узкие улочки, небольшие дома. Но главное, здесь живут наши с ярой родители. Стоило мне заикнуться, что я соскучилась, как Ник незамедлительно организовал эту поездку ведь он знает ценность времени, проведенного с родными людьми, и сам испытал горечь потери. Теперь готов сделать все для меня и мальчиков, чтобы мы успели. Эй, ребята, полегче. Вы сейчас станете, как два поросёнка. Ник отчитывает Колю и Митю, но те шлёпают по весенней слякоти, как ни в чем не бывало. «Ба, нас почистит! отмахиваются они и мчатся к железным, чуть покосившимся воротам. Из-под подошв некогда новых ботинок летят коричневые брызги. Часть из них остается на джинсах, превращая модную одежду в заляпанную тряпочку. Переговариваясь и смеясь, мальчики тарабанят кулачками по калитке. Подтянувшись на прутьях, заглядывают во двор. «Ба, а дед где?» Орут, что есть мочи. «Ай, дома ваш дед! С электрошашлычницей бодается!» Доносится голос мамы, и на душе становится спокойнее, теплее. Чувствую себя маленькой девочкой, которая вернулась домой. «Вечно ерунду какую-нибудь купит, а потом все вокруг виноваты, что она не работает. Инструкция на китайском». Причитает, открывая защелку со скрипом. Хихикнув, я одной рукой придерживаю округлившийся животик, а вторую подаю подбежавшему ко мне Никите. «Не укачала, Нормально себя чувствуешь?» С волнением он всматривается в мое лицо. Побледнела. Касается щеки горячей ладонью. Все хорошо. Шепчу я и захлопываю за собой дверь. А вот машине твоей не повезло. Оглядываюсь на покрытый слоем грязи железный бок, измазанное крыло и утонувшие колеса. На мойку придется отгонять. Пф, да черт с ней, всего лишь железяка. Хохочет Ник и бережно приобнимает меня за талию. Идем. Охотно доверяю ему себя. И не только. Впрочем, я сделала это, когда согласилась выйти за него замуж. Морозов придерживает меня на протяжении всего пути к дому, не позволяя поскользнуться и потерять равновесие. На мгновение отпускает, чтобы я обняла маму и чмокнула ее в щеку, но потом тут же под локоть берет. Вместе поднимаемся на крыльцо, и пока мама возится с моими поросятами Колей и Митей, Ник за мной ухаживает. Сплетаем руки, на безымянных пальцах которых красуются обручальные кольца, и вместе проходим в кухню. «О, вы вовремя!» — довольно хлопает в ладоши папа. «Как раз первая партия шашлыка готова. Никаких дров, никакого дыма, разве что жидкий», — смеется он. «И идеальный маринад от бати». Веду носом и, вобрав в себя аромат свинины, морщусь. Чувствую легкий приступ тошноты. Я пока что не могу есть мясо, тихо признаюсь. Временно. Месяцев так до девяти. Прыскаю нервно. И хоть я сообщила родителям по телефону, что беременна, но все равно чувствую себя неловко. Присаживаюсь за стол, а Ник, быстро соориентировавшись, открывает форточку, чтобы немного разогнать запах, царящий в небольшой кухоньке. Отец шутливо головой качает, мол, какая я безнадежная, пока беременная, И ничего в нормальной крестьянской еде, как он выражается, не понимаю. «Тю, кого ты там растишь?» — кивает на живот. «Девчонку, небось?» «Девочку», — признаюсь и, лукаво переглянувшись с Ником, продолжаю. И мальчика. «Вай, двойня!» — всплеснув руками, мама опускается на стул. «Что ж ты ее потащил по нашим дорогам?» — грозно упрекает Никиту. «Хочешь, чтобы отсюда в больницу повезли?» Я вон еле выносила их сестрой. Ник так и застывает с блюдом, которое мальчикам подавал. Обеспокоенно на меня коситься, будто проверяя, в порядке ли я. Коля и Митя тоже в каменные статуи обращаются, не принимают еду, а вместо этого испуганно рты открывают. «Что? Опять в больницу?» — произносит едва слышно, и дыхание задерживают. «Почему опять?» — хватается за сердце мама. Дело в том, что родители не в курсе моей травмы и потери памяти. Я и сама скрыла и запретила мужчинам даже упоминать тот случай. Не хочу расстраивать никого. Тем более все обошлось, и сейчас мне гораздо лучше. Я прекрасно себя чувствую. Спешу успокоить родных. А в больнице я на учёт становилась. Вот мальчишки и запомнили. Завуалировав правду, предупреждающий на ребят зыркую. Оба кивают а после переводят внимание на шашлык и картофельное пюре. Набирают себе полные тарелки, чуть ли не с горой. Удобнее устраиваются на своих местах. Я же стараюсь не смотреть, с каким удовольствием они уплетают мясо. Мозгом я помню, что это вкусно. Но желудок протестует и готов вот-вот вывернуть наружу нехитрый завтрак. Предвигаю к себе овощи и весь вечер чувствую себя кроликом, потому что ничего больше не могу воспринимать. «Так вы женаты официально?» Одним вопросом, произнесенным со всей строгостью, папа накаляет обстановку. «Или так?» Небрежно пальцем крутит в воздухе. «Временно». Коля и Митя мгновенно реагируют на это слово. вздергивают подбородки и хмурятся. С вызовом смотрят на Ника, как на главного гаранта в нашей семье. Пока я краснею и закашливаюсь, Морозов берет контроль над ситуацией в свои руки. «Официально». Сообщает так невозмутимо, будто нам не пару дней назад штампы поставили, а еще на Новый год, как только мы познакомились. Прячу взгляд и подавляю нервный смешок. Вспоминаю, как экстренно мы подавали документы, как переживал и психовал Никита, когда что-то шло не по плану, и как мы боялись, что до поездки к родителям не получим паспорта. Морозов с преувеличенной серьезностью отнесся к регистрации нашего брака, Но даже когда я взяла его фамилию, он не расслабился. Впрочем, я тоже. Потому что вопрос с мальчиками остался открытым. Что с детьми Яры? Бьет в самое уязвимое место отец. А мама толкает его в бок, жестом на ребят указывая и намекая, что нельзя обсуждать подобное при них. Однако ребята, в свою очередь, быстро смекают, что происходит. И не хотят вмешиваться в разговоры взрослых, как я их учила всегда. «Ладно, мы во двор!» Коля подскакивает с места и тянет с рукав возмущённого Митьку. Старший намеренно хочет дать нам возможность обсудить их с братом судьбу, а младший за кусочком мяса тянется напоследок. Поразмыслив, мальчики берут с собой тарелку с шашлыком, одну на двоих, и стакан компота. Накинув куртки на ходу, покидают дом. Через окно наблюдаю, как Колька и Митька устраиваются в беседке. Оглянувшись по сторонам, украдкой подзывают котов и принимаются их прикармливать. «А что может быть не так с нашими детьми?» Бросает Ник, интонации подчеркивая такое трепетное, важное наше. «Я же все никак привыкнуть не могу к его поистине отцовскому отношению к Коле и Мите. Подвоха боюсь. Опасаюсь, что муж забудет о них, вычеркнет из сердца, как только появятся на свет общие дети. Всю любовь родным посвятит» а сыновей ненавистного Солнцева задвинет на задний план. С другой стороны, у мальчишек ведь останусь я. Теперь уже их новая, почти официальная мать. Ярослава отказалась от прав в мою пользу, а Ник помогает с усыновлением и оформлением документов. Правда, из-за Солнцева возникли некоторые проблемы. Ну как же? Пожимает плечами папа, игнорируя знаки мамы замолчать. Кукушка их бросила, мошенник сел. Никому мальчишки не нужны теперь. Не подбирая слов, выражается грубо, наплевав на то, что собственную дочь упоминает. В связи с этим я предложить хотел. Делает паузу, откашливаясь. Оставляйте внуков у нас. Будем воспитывать. Свои же, кровиночки наши, хотя от дочери не путевой. А вы свою жизнь строите. Вон вам еще двойняшек вегетарианцев простить. Улыбается и подмигивает мне нет фыркаю недовольно но ник берет меня за руку поглаживает успокаивающе мрачно смотрю на него ожидая вердикта и подсознательно готовлюсь спорить ведь ни за что не брошу моих мальчиков от них и так родители отказались очередного предательства они не перенесут оставим выдает морозов а я вздрагиваю импульсивно и смахиваю со стола стакан среди звона стекла слышится ровный голос мужа На выходные. Или каникулы. Летние. Но не более того. Поясняет, и я выдыхаю с облегчением. На данном этапе я ищу пути лишить солнцево-родительских прав. Мне помогают серьезные люди, поэтому вопрос времени. Как только все будет сделано, я усыновлю Колю и Митю. Дам им свою фамилию. Чеканит убедительно, пока я рот приоткрываю от удивления. Ник не посвящал меня в свои планы. Только заверял, что все будет хорошо. А оказалось, он все давно решил и планомерно шел к цели. Спасибо! хрипло шепчу я, задыхаясь от накативших чувств. Наши с мирой сыновья будут жить с нами, но обязательно приедут к вам в гости. Улыбается муж и обнимает меня. В любое время бабушка и дедушка это святое. Заключает с легким налетом грусти. Эх, хорош! Довольно повышает голос отец и кулаком по краю стола бьёт, отчего посуда звенит. «Проверку на вшивость прошел. Нравишься ты мне. Живите!» Разваливается на стуле. «Папа!» — укоризненно рявкаю. «Что, папа? Ты у нас девочка доверчивая, облапошить ничего не стоит. Вон Яра всю жизнь твоей добротой пользуется». Сжимаю губы и голову опускаю, уязвлённая папиной фразой. «Должен же я убедиться, что муж нормальный, и что тебе с ним повезло?» «Это мне с мирой повезло», — неожиданно признается Ник и прижимается губами к моей щеке. «Смущаюсь дико, хоть не должна, ведь мы супруги, теперь уже документально». «Спасибо, что простила», — проговаривает тихо, так, чтобы только я услышала. Ник намекает на свой обман в самом начале наших отношений, когда он выдал себя за моего мужа. Но я даже благодарна судьбе, что все так сложилось. В противном случае мы могли никогда не встретиться с Ником. И от одной этой мысли мороз по коже. Чтобы унять дрожь, ныряю в теплое объятие любимого. «А как там Яра?» — осторожно интересуется мама. «Работает в Таиланде, все нормально у нее. Живет со спонсором. Отзываюсь я, но осекаюсь». Боюсь выставить сестру в некрасивом свете. Хотя она сама с этим неплохо справляется. Но все таки перед родителями неудобно. Кстати, мы договаривались созвониться, когда я у вас буду. Сейчас? Отстраняюсь от Ника, чтобы достать телефон. Включаю видеозвонок, жду, пока Яра ответит. Слышать о ней ничего не хочу. Гневно выплевывает папа и резко покидает кухню. растерянно смотрю ему вслед. Перевожу взгляд на печальную маму и пытаюсь приободрить ее улыбкой. В этот же момент Яра наконец-то поднимает трубку. «Мира?» — хихикает она, а я разворачиваю телефон так, чтобы они с мамой видели друг друга. «О, привет, мамуль! Как дела у вас?» «А ты, доченька, как?» — едва не рыдает. Отдаю маме телефон, позволяю пообщаться с Ярой. С грустью слежу, как она глотает слезы материнское сердце быстро прощает и не делит дочерей несмотря ни на что а вот папа у нас принципиальный любить будет переживать но не сдастся так что яре долго придется возвращать его уважение как там коля и митя заикаясь уточняет у меня сестра когда мама телефон передает обратно позвать к телефону улыбаюсь в ответ да конечно но делает паузу Губы кусает. «Ты сначала проверь, пожалуйста, свой счет. Мне важно знать, что я все правильно перевела». Недоуменно взмахиваю ресницами, запускаю приложение интернет-банка и глаза округляю, изучая поступившую сумму. «Ого, зачем?» — голос срывается. «Нам не нужны твои деньги», — рычит Ник, взглянув на дисплей. «Тоже принципиальный, как отец. Думаю, они найдут общий язык». «А это не мои и не вам», — фыркает Яра. «Это на детей. Больше половины тех средств, что я у Солнцева увела. С родителями Коле и Мите не повезло, но хоть финансовая поддержка пусть будет. И не вам решать, что делать с деньгами, а детям!» — рявкает на Ника, предвкушая его сопротивление. «Теперь зови мальчишек», — вздыхает шумно. «Прошу Ника отнести телефон ребятам во двор». Некоторое время с нежностью подглядываю за моими мужчинами через окно, а потом посвящаю свое внимание родителям, помогаю маме убрать со стола, хотя она всячески противится. отвлекаю папу, чтобы перестал злиться на яру, наслаждаюсь каждой минутой с близкими людьми. Остаток вечера мы проводим в кругу семьи за пустыми разговорами. Вместе с колей и митией убеждаем нашего папу мороза остаться с ночевкой. веревки вьем из него а он не в силах противостоять. В итоге мы и вовсе задерживаемся у родителей на все выходные. Они их даже жертвуют своей работой и неотложными делами. Ради нас с детьми.